Глава вторая. Гугамон. Гугамон – вот то мрачное место, где великий европейский дровосек, носивший имя Наполеон, встретил при ватерлоо первое препятствие, первое сопротивление, то был первый жесткий сук под ударом его топора. Прежде там был замок, а теперь – простая ферма. Замок был построен Гюго, властелином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 Пламя подточило ноги Христа, а потом остановилось. Это было чудо, как рассказывают местные жители. Стены покрыты надписями. У подножия распятия начертано имя Хенкинес. Затем другие. Граф дерио Майор, Маркиз и Маркиза де Альмагро, Хабана. Тут же рядом французские имена с гневными восклицательными знаками. В 1849 году стену побилили заново. На ней народы оскорбляли друг друга. У дверей часовни подняли труп, державший топор в руках. Это был труп подпоручика Легро. «Выйдите из часовни, налево перед вами будет колодец, в этом дворе их два». Спрашивается, почему у этого колодца нет ведра и ворота? «Потому что из него больше не черпают воду». «Почему же не черпают?» «Потому что он наполнен скелетами». Последний, черпавший воду из этого колодца, некто Гильом Ван Кельсом. Это был крестьянин, работавший в Гугамоне садовником 18 июня 1815 года. Его семейство бежало и приютилось в лесу. Лес вокруг аббатства вильё в течение нескольких дней и ночей укрывал все это несчастное, обезумевшее население. До сих пор еще сохранились в лесу их следы, Ветхие обгорелые пни показывают в чаще кустарника место лагеря этих жалких, продрогших от холода беглецов. Гильон Ван Кельсом остался в гугомонии стеречь замок и спрятался в погреб. Англичане отыскали его, вытащили из засады и при помощи ударов сабель-плашмя заставили этого запуганного человека служить им. Их мучила жажда, Гильон приносил им напиться. Из этого-то колодца он черпал воду.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 Вся трава была пропитана кровью. Целый Нассаусский батальон, 700 человек, был разгромлен здесь. С наружной стороны стена, против которой были направлены две батареи Келлермана, вся изуродована картечью. Но даже в этом саду, как и во всяком другом, отражается веяние весны. У него свои полевые цветы, свои маргаритки, в нем растет высокая трава, в которой пасутся рабочие лошади, волосяные веревки, на которых сушится белье,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 Нистовое смешение немецкой и французской, целый колодец, заваленный трупами, Нассауский и Брауншвейгские полки истреблены, Дюпла убит, Блакман убит, Английские гвардейцы перебиты, 20 французских батальонов из 40 входивших в корпус рейля разбиты, 3000 человек, скученные в этой жалкой ферме Гугамона, изрублены саблями, перерезаны, перестрелены, сожжены».